Замирание стопы. Если человек, который постоянно покачивает или трясет одной или обеими стопами или ногами, вдруг прекращает это делать, то вам необходимо обязательно отметить этот факт. Он обычно означает, что человек переживает стресс, резкое изменение эмоционального состояния или чувствует какую-то угрозу. Спросите себя, почему лимбическая система переключила механизм выживания в режим замирания. Возможно, это реакция на какое-то предположение или вопрос, способная привести к получению информации, которую человек хочет от вас утаить. Забудьте о Боне, ищите Клайда. Мне хорошо запомнился случай, когда я проводил допрос женщины, которую считали свидетельницей очень серьёзного преступления. Несколько часов чрезвычайно утомительной и нудной работы ни не привели, поскольку наши вопросы не вызывали никаких выразительных реакций. Однако я обратил внимание, что женщина всё время покачивала ногой стороны в сторону. Учитывая относительное постоянство этой манеры поведения, она не давала нам никакой зацепки, пока я не задавала вопрос «Вы знакомы с человеком по имени Клайд?» И хотя женщина не ответила, во всяком случае вслух, сразу после этого вопроса поведение ноги резко изменилось она начала активно совершать ударные движения вверх-вниз. Я воспринял эту перемену как ключевое указание на то, что упомянутое имя оказало на женщину сильное негативное воздействие. Дальнейшие вопросы заставили ее признаться, что Клайт подбил ее на кражу государственных документов с военной базы в Германии. Подозрительная реакция повторяющихся ударов ногой подсказала нам, что за ней может скрываться что-то важное, и полученное в конце концов признание подтвердило справедливость нашего подозрения. Полагаю, что впоследствии она была готова избить свою ногу за такое предательское поведение, потому что оно стоило ей 25 лет тюремного заключения. Возможно, человек что-то совершил и теперь боится, что вы об этом узнаете. Замирание стопы – это еще один пример реакции лимбического мозга, который приказывает человеку прекратить всяческие движения при столкновении с опасностью.